«Ясно. Как пропустил остановку и нападение?» «Так спал?» «Спал!» — протянул тот. «Да я с дежурства шел. Всю ночь склада охранял. А к казарме подходил, при винтовке и каске. Меня финансист и тормознул. Я ему первому на глаза попался. В дороге уморило, вот и прикорнул. Очнулся при выстреле. Из чего-то легкого. Пистолет или револьвер. Винтовка громче бухает». «Ну, хоть не врешь. Честно сказал, что спал. Ладно, давай подробно. Мой адъютант все запишет. Пока в памяти свежо все по нападению». Дальше был опрос. Шофера в дивизии отправили. Мимо три машины проезжали. Из нашего полка комполка с командирами штаба примчался. «Еще бы. Тут ЧП серьезное. Тоже меня опрашивали, листы опроса читали». В принципе, ко мне претензий нет, задачу выполнил. Бандиты уничтожены. Сумка с деньгами сохранена. А в политуправлении полка. Они заказали. Ключи в сумке финансиста были. Так что уже в три часа дня я был в казарме. Еще и ротному пришлось доложиться. Рядом старшина стоял, все вздыхал. Гранаты ему списывать. Я было хотел отбыть ко сну, собрался в душ и спать. Мне до утра время на отдых давали. Как вдруг тревога. Наш батальон на прочесывание привлекали. Это по линии особого отдела армии. Какую-то банду в лес загнали. Будем помогать с прочесыванием. Вообще меня освободили, но я забрал свою винтовку из стойки, снарядился и в строю с бойцами двинул быстро на выход. Там машины, грузились, два десятка грузовиков, и нас повезли к нужному лесу. А это шанс Райнова подстрелить. И в тыл его, скинуть с себя эту проблему. Такой шанс упускать нельзя. Вон он, через две машины от нашей впереди едет. Видно голову в пилотке. Покачивается. Кстати, а чего это он с ДП? Сколько видел, с винтовкой Мосина был. А тут ручной пулемет. «Покинуть машины!» Раздавались приказы командиров. Мы посыпались из кузовов, кроме трех машин. Остальные были с открытыми кузовами и лавками для перевозки пассажиров. Дальше нас выстроили, и мы двинули в лес. Дистанция 5 метров между друг другом. Старались выдерживать ее, так и двигались. Я пока не имел возможности поработать. Потом, чуть отстав, создал голема, он и побежал вправо. Именно там райнов должен быть. Когда выстроили роту для прочесывания, он с правого фланга был. Потом соседу сказал, что вроде видел движение с тыла. «Гляну, кто это. Пусть присмотрит за мной». Отказавшись от помощи, велел передать по цепочке взводному, что я видел движение, и туда направился. «Взводный у нас лейтенант Тарсуков, совсем молодой, новичок этого года, как и я». И побежал за големом. Он уже видел райного. Там рота вышла на опушку поляны, и тот, положив ствол пулемета на плечо напарника, прикрывал своих, что скирды сена проверяли. Так что передал голему трофейный карабин, рядом достал тело бандита, владельца оружия, у него на ремне и под сумки, он еще теплый. Дальше голем выстрелил с 200 метров, точно в колено Райнова, а я зачастил выстрелами по бандиту, нашпиговав его свинцом. Голем вложил в руки тому оружие, отбежал, где я его деактивировал кучкой. Дальше отбежав, тут овражек, достал тех двоих, и велосипед с мешками тротила. А те оба щурятся. Только что ночь была, и вдруг день. Я уже сменил магазин и стал быстро их свинцом фаршировать. Ну вот и все. Тут пришлось с матом голос подать, сообщив, что свой. Рота развернулась в обратную сторону, на стрельбу. Подбежавший ротный глянул на этих двоих и велик. Один из сержантов потрошил оба мешка ножом, показывая бруски взрывчатки. Потом и стрелка изучили. Оружие уже собрали, а я доложился. Заметил движение с тыла, решил проверить. Сообщил бойцу сперва, красноармейцу Терехину, из моего отделения. Еле нагнал. Тут увидел, что это целится. Не успел винтовку вскинуть, как он выстрелил. Не видел, куда. Пристрелил его четырьмя выстрелами. Тут справа, во овраге движения. Думал, наши. Но нет. Поэтому я открыл огонь, поразив еще двоих. Это все, товарищ старший лейтенант. Ясно. Тот с силой потер могучую шею. Ротный вообще на культуриста был похож. После этого крикнул кому-то. «Что там с Райновым?» «Ранили в ногу, тяжелый!» — донеслось до нас. «Без сознания! Уже наложили лупки, несут к машинам!» «Черт!» — еще раз сказал тот и махнул рукой. Рота дальше продолжила прочесывание, а у меня начали брать письменные показания. Тут и особисто прибежали, трое, за ними посыльного отправляли, из тех, кто и был старшим тут, и нас вызвали для прочесывания. Те какие-то бумаги в вещмешке одного из бандитов нашли. Как-то резко засуетились, нам не сообщили. Все забрали. Показания с меня сняли и вместе с телами перенесли в машины. Я тоже в переноске участвовал. Батальон прочесыванием занимался. Я уже не участвовал. У машин ждал. Снова до стрельбы дошло. Уже другая рота повстречала тех, кого мы искали. Их там к озеру лесному прижали, вот те и приняли бой. Довольно долго держались, их там восемнадцать было. Впрочем, позже выяснилось, что главари ушли, а эти нас отвлекали. Трое раненых у нас, хорошо без убитых обошлось. Уже стемнело, когда мы вернулись в казармы. Я почистил винтовку, да многие чистили оружие. Потом в душ, а теплое закончилось, холодный мылся и, собравшись в самоволку, сбегал к пекарям, забрал заказы и, вернувшись, сразу спать. А вообще стоит прекращать это дело, но ну, не высыпаюсь, квелый постоянно. Впрочем, я был собой доволен. Райнова из войны выбил, надеюсь, долго проживет. Так что моя койка ждала меня. Да, это в учебной роте можно в окошко в туалете уходить и возвращаться, никто не проверял. А тут с этим проблемы. И дневальный, и дежурный по роте, эти сразу засекут долгое отсутствие. Поэтому, посетив пекарей, взял передышку. Сказал, что следующий заказ через три дня заберу. же ночью, в это же время, как обычно. Хоть высплюсь две ночи. Если нарядов не будет, а то чую, даст мне их ротный». Следующие два дня я действительно хорошо отдохнул и выспался. Кстати, узнал, что 20 июня у нас стрельбы. На стрельбище поведут. А 17 учебные броски гранат. То-то старшина готовил их. Не учебные, а боевые. Так вот, 15-е было. Я уже в курсе, что в эту ночь наша рота заступает на дежурство и охрану. Наш взвод, наверное, снова на склады или на охрану важных объектов, увидим. Однако после завтрака, по расписанию, у нас тренировки штыкового боя. Потом политинформация. Но вдруг выстроили весь полк. Комдив, оказывается, приехал. И не один, а с солидной свитой. Я сразу заинтересовался. А вдруг что обломится? Все же одну банду положил, потом в этот же день вторую. Намеки на это были. например утром 14 Я встал, как и все на завтрак, так меня дернул комсорг роты и приказал срочно писать заявление вступить в комсомольцы. Мне несложно, написал. Даже полковой фотограф сделал фото. А сегодня утром выстроили роту, и я получил новенький комсомольский билет. Быстро все провели, значит комсорг что-то знал и подсуетился. А так я не ошибся. Меня действительно решили наградить, и довольно торжественно раз весь полк собрали. Почти две тысячи человек. У нас не полный штат. Ну, насчет медалей, я думал. Не орден же. Тем более его оформлять долго. А тут сразу дают. Такое только с медалями бывает. Вот и получил за отвагу. Однако удивило меня не это, а личным решением комдива меня повысили в звании. Я даже не думал об этом. Новобранца сержантом не делают. Но я чем-то комдиву понравился и мне дали полного сержанта даже без приставки младший это поразило не только меня так что вручили треугольники медаль комдив сам приколол где нужно я потом поправил гимнастерку и застегнул ворот а треугольники закреплю чуть позже дальше подразделение полка отправили дальше заниматься по распорядку а меня в штаб полка тут я тихо спросил у камдива «Товарищ полковник, чем отдариться?» «Ты о чем?» — удивился он. «Ну, вы мне столько сделали, а я вам ничего. Это нехорошо. Есть пять рулонов туалетной бумаги или два флакона женских духов». Тот особо жеманиться не стал, к слову, бумагу выбрал, так что я сбегал и принес в вещмешке. Тот сам отнес в машину. Вещмешок не вернул, и не жалко, это не мой, а старшины. А так я закрепил треугольники в петлицах, сдал красноармейскую книжицу. Мне новую почему-то выдали. Еще с полковником был и начальник медицинской службы дивизии. Я поинтересовался насчет райного. Завтра из Бреста в Минский тыловой госпиталь отправят. Состояние пока тяжелое. Черт, комдив уже убыл, а насчет меня решали. Но какой из новобранца командир? Поэтому решили так перевести меня во второй взвод там как раз сержант на повышение пошел замком взвода стал но пока одновременно и своим отделением командует вот его отделение я и получу а тот меня поднатаскает по службе и присмотрит так и решили перевод оформили и даже представили бойцам отделения у меня их 13 я четырнадцатым был пятеро такие же новобранцы как и я Тут отделение до 15-17 бойцов доходит, по уставу. Снизят количество позже, уже во время войны. Остаток дня учил инструкции, служебные документы, рота в ночное дежурство. Я, получается, караульный командир и учил, что мне делать. Старший сержант Шаповалов, это его отделение я принял, обучал, опытом делился. Его освободили от службы на сегодня чтобы тот меня поднатаскал. Это не помешало мне сбегать к фотографу, сделать снимок, отправил вечером маме Игоря с письмом. Это ведь и ее радость тоже. Ну а дальше? А что дальше? Потекла размеренная и тихая служба, пока не наступила ночь с 21 на 22. И, как назло, не наша рота на дежурстве. Мы прошлой ночью дежурили. Тихо, поправляя гимнастёрку Я вышел к дневальному. «Тихо, товарищ сержант», — негромко ответил мне боец из недавних призывников. Вообще, за оставшиеся дни я некоторый авторитет заработал. Сам учился и отделение гонял. Конечно, некоторые из старослужащих старались палки в колеса вставлять, завидовали, что я сержанта получил, а не они. Но я порядок навел, опытный служака, знаю, что делать так что в своих бойцах был уверен. Еще стоит сказать, что служба действительно тихо проходила, но ну, кроме посещения стрельбища, где мы неплохо отстрелялись. Конечно, многих нужно подтянуть, но это с опытом придет. Так вот, вчера ночью у нас дежурство было, и как раз на складах. Я тихонько и посетил некоторые, так что хранилище одного из браслетов полны. Да и второй не пустой. Одна грань второго была занята цинками с патронами и ящиками с гранатами. Потом вскрыл я незаметно, убирая кусок стены продовольственного склада. Неплохо затарился. Запас обмундирования — летний и зимний, по пять комплектов на меня. И сапог. Были комбинезоны танкистов с шлемофонами. Бронетехника и танки в дивизии были. Потом с боеприпасами поработал. Патроны к винтовке Мосина и гранаты двух видов — лимонки и противотанковые. Однако на одном складе были польские противотанковые ружья. Новейшее вооружение, а армия не успела использовать его в войне против нас. На складах и осталось. Я прибрал 55 ружей, а больше не было, и по семь сотен патронов на ствол. Тоже все, что было. А вот к стрелковому оружию не подступиться. Оно просто на других складах, мы там не дежурили. Дыры скрыл, куски стен обратно поставил. Не присмотришься, и не видно щели. Чопики вбил, чтобы не выпали, и ладно. Так что, кроме личной СВТ, другого оружия у меня не было. И бандиты больше не встречались, чтобы им поделиться. Я не расстроен, при отступлении много что брошено будет, приберу. Так что один браслет, все его грани хранилищ полны. Я рискнул именно прошлой ночью всем затариться. Раньше не стоило. Шум поднимут интенданты, заметив пропажи. Взводный у себя. В коптерке отдыхает, — ответил Дневальный. И я, толкнув дверь, зашел в коптерку. Зажигать свет не стал, а не было тут электричества. Керосиновые лампы или вот свечи. А подойдя к спавшему на лавке лейтенанту, а это мой бывший взводный, молодой постелил на лавку чью-то шинель и дремал, скинув сапоги. Вот и потряс его за плечо. «А, что? Тревога!» Тот резко сел, протирая глаза и явно прислушиваясь. «Нет, товарищ лейтенант, я тут в самоволку бегал, к одной местной девчине. Так вот, у ее брата друг контрабандист, а у того друзей полно с той стороны. В общем, немцы сегодня начнут, уже через два часа ударят». А это полноценная война, никакой не конфликт. Наш городок в пяти километрах от границы, даже легкие полковые пушки дотянутся. Нам бы вывести личный состав, именно по нему немцы первым делом откроют огонь. Выбить нас, обескровить. Ой, Маленков, ну кто тебе даст вывести бойцов? Это не в моих силах тоже. Да, согласен. А вот мое отделение послать туда в полной выкладке можете утром если ничего не будет, оформим как ночную тренировку по ориентированию ну или еще что ой добери да своих людей и вали куда хочешь не мешай спать вот так покинув коптерку я стал поднимать бойцов, тряс за ноги и негромко говорил собираемся полное снаряжение все берем, включая скатки шинели и каски в казарму мы уже не вернемся ничего не оставляйте бойцы тихо собирались, Я велел не шуметь, что не очень-то и получалось, когда меня крепко за ногу схватили. А это младший сержант Антонов, командир третьего отделения. Осенью в запас должен выйти. Я вторым командую. Что случилось? Шепнули мне, что война начнется. Уже через час казармы артой накроют. Командиры говорят, что вывести людей без приказа не могут, а я своих вывожу. Пересидим в Восточной Балке, если ничего не будет. «Утром верну. Напишу рапорт, что проводил уроки по ночному ориентированию. Имею в виду». «И никому ничего не сказал?» «Написал днем рапорт. В штаб полка отправили. Реакции нет. А дежурный взводный ничего не решает. Приходится своими силами». Бойцов я вывел. Тяжело груженные шли. Были цинки с патронами из руж парка. И вывел с территории. Часовой только смотрел, как уходим. А ему пускать запрещено, а не выпускать. Дошли до балки и велел отдыхать, поставив часового. Сам тоже уснул на шинели, укрывшись плащ палаткой. Разбудили раскаты, удары снарядов по нашим казармам и другим зданиям военного городка. В небе видно немецкие самолеты, две девятки бомбардировщиков. Чуть позже шестерка лоптежников налетела на летний лагерь нашего легкого пушечного полка. Он рядом с городом стоял. Мы вскочили, наблюдая при просыпающемся дне, что там происходило. Кстати, в балке еще народ был. Некоторые сержанты вывели своих бойцов и тоже наблюдали за арт-ударом. О, и Шаповалов тут. Сидел и сапоги спешно натягивал. Мы вот боссы были, как вскочили, наверх балки поднялись и смотрели. Я больше с грустью. Знал, как война тяжело пройдет и сколько будет длиться. Никакой радости и предвкушения интересных приключений. Что я, малолетка адреналиновый. Тем более, наблюдая разрывы, я думал не о войне. У меня аурное хранилище качается, уже 460 килограммов, и, по сути, пустое. Я там ничего важного не держал. Ну, документы, наградная книжица, мелкие вещи и все. Это хранилище я для своего гарема готовлю. А что, иметь такое хранилище, что живое может держать в стазисе и не набрать наложниц? Поверьте, я не такой. А женщину ну очень хотелось. Я в самоволке бегал, меня, кстати, пару раз чуть не поймали, знали о них, и нашел одну вдову. Посещал, но одной конфеткой не наешься. Мне нужна постоянная, а лучше несколько, уже в предвкушении. Буду брать из немок. Не своих же в наложницы набирать, если только кто добровольно пойдет. Ладно, гарем — это в планах. Я продолжаю качаться с големами, пока дело туго идет, до сих пор два пока использую. Но уже уверенно 40 минут, а это уже кое-что. Говорю же, прокачка тут есть, и это видно. Думаете, это все? О, нет, я и о бойцове Райнове думал. Он в Минске сейчас. А город бросят. Паника страшная стоять будет. Думаете, кто озаботится вывозом раненых? Да что вы, кому такое в голову придет? И получается, Степан окажется под немцем, чего я не могу допустить. Немцы Минск возьмут 30 июня, через 8 дней. К тому моменту мне кровь из носу нужно быть в городе и забрать Степана. Вывести его к своим. Дальше в тыл отправят, но ну и там дальше к семье. Комиссуют его сто процентов. Возможно, в аурном хранилище буду вывозить. Не знаю. На месте посмотрим. Да и что с этой дивизией, где я прохожу, не в курсе. Что с ней дальше будет? Время покажет. Тут многие сгинули в котле Беловежской пущи и стерлись, пока пытались вырваться. Может, дивизию тоже это ждет? Пока не знаю. Но сейчас я скомандовал. Отделение, собраться... «Привести себя в порядок». «И побыстрее. Нужно помочь нашим», — сказал Шаповалов. «Потери не такие большие понесли», — сказал я. «В основном наша казарма горит, да некоторые другие здания. 200 убитыми и ранеными. Вряд ли потери выше. А сейчас выдвигаться не стоит». «Почему?» «Стоит подождать второго удара. Это еще в Испании так делали. Мне командиры рассказывали». «Нет, и один меня учил. Там нанесут арт-удар и ждут десять минут, двадцать, как люди покидают укрытие, помогают раненым, растаскивают завалы, то наносят второй. Тогда потери в людях чуть ли не втрое больше, чем от первого». «Вот гады!» — с чувством сказал Шаповалов. Впрочем, собравшись, мы выдвинулись к части. Там полк выдвигался колоннами с территории. Присоединяться нужно. Автотранспортный батальон, грузовики его мелькали, и вроде пушки противотанкового дивизиона, нагнав присоединились, влились в нашу роту. Пошли за пулеметной ротой нашего батальона. Очнувшись, я с хрипом вздохнул и закашлялся, выхаркивая кровь. «Да уж, поймать грудью пулеметную очередь — это то еще везение!» Мы атаковали позиции 134-й пехотной дивизии «Вермахта». Неудачно. Пусть с нами были танкисты 13-го мехкорпуса. Меня и срезали почти у самых вражеских окопов. Было 27 июня. Вечер. И, судя по тому, как солнце заходит, времени прошло немного с момента, как меня вырубило ударами пуль в грудь. Почему-то сознание потерял. Вокруг еще постреливали, но так. Бой явно прошел. Мысленно войдя в управление аурного хранилища, я достал медальон, лекарский, смог надеть на шею левой рукой, правая не действовала, и активировал сначала диагностику. После этого отдал приказ на излечение. Я, по сути, ощущал, как худею. Материал из меня брался, но, выталкивая пули, две в теле, видимо, застряли, раны зарастали. Впрочем, не до конца амулет разрядился, но я уже мог шевелить рукой, и кроме сильнейшей слабости, от которой с трудом шевелился, ничего не чувствовал. Только старые отголоски боли от ранений. Наполовину вылечился, подзарядиться амулет и закончу. Кстати, я его не убирал в хранилище. А как показал личный опыт, зарядка там не идет, только когда ношу амулет на шее. А было четыре ранения в грудь и одно в правую руку. Кость задела. Но она срослась уже и чуть рано приживилась. Так до наступления темноты, около часа, так что, доставка телок с горячим чаем и бутерброды, я стал жадно насыщаться, поглядывая вокруг. Я в яме находился. Немцы меня не видели. В мертвой зоне. А так, поле вокруг. От опушки до деревни, которую мы атаковали, Все было завалено телами погибших бойцов, с тысячу тел будет, и раненых, иногда доносились стоны. Немцев не видно, видимо, думают, что на опушке наши подстрелят еще. Дождусь темноты и уйду. Дивизия, по сути, тут сгинет в пуще, а мне Крайнову нужно. Да и вылечиться. Кровь стягивала кожу, я немало ее потерял». То, то такая слабость, надпочечники работали, желудок, это хорошо. Вот и насыщался. А пока есть время, опишу, что было за эти пять дней. Наш полк выдвинулся к границе с истребительно-противотанковым дивизионом, и мы даже до укреплений на границе дойти не успели. Пусть они в процессе постройки, но хоть что-то, как нарвались на встречный удар пехоты немцев. Пришлось принять бой. Жаркий был... Закапывались в поле под огнем Ячейки для стрельбы лежа Я в том бою шесть немцев на повал положил Пять рядовых и офицера Однако нас все же отбросили К полудню мы стали отступать Кое-кто и беспорядочно Хорошо потерь в моем отделении не было И никто не потерялся Да и приказ отходить поступил Находясь под артиллерийскими ударами и налетами авиации Хотя за день бомбили всего раз Обошли наш город и ушли за него. А немцы вошли в Иссоколитовск. Оборонять его наш полк не стал. К вечеру, отбив атаку подгоняющих нас немцев, мы соединились с частями дивизии. И дальше уже вели бои в составе дивизии, постоянно отступая и парируя фланговые удары. Связи нет, что делать командиры не знали. 23-го мы отошли к городу Клещеле. Но и оттуда нас сбили. 24-го вели бои уже против другой дивизии вермахта. А в ночь на 25-е двинули к Беловежской пуще, где, соединившись с остатками 13-го механизированного корпуса, пытались вырваться, но поздно, мы уже были в окружении. Тут меня и ранили. Кстати, это произошло во время второй атаки, первую я пережил, как и шесть бойцов моего отделения. Да уж, повоевал. Ну, хоть горжусь тем, что труса не праздновал. Проверял себя. Проверил, блин. Сделали из меня дуршлаг. И ребят жалко. Все же надо было незаметно их в сторону увести А ночью тяжком через немцев ушли бы. Но решил погодить. Танкисты два десятка танков готовили к атаке. Думал пробьем. Вот и дождался. Рядом лежала моя винтовка. Когда я чуть насытился, коснулся ее и убрал в хранилище. Слабость медленно, но уходила. Ремень с подсумками отстегнул и тоже убрал. По крайней мере, чувствовал себя куда лучше по сравнению с тем, что было, когда очнулся. Эх, в воду бы, все тело чешется, особенно в тех местах, где кровь форму пропитала. Ее теперь на выброс, придется свои запасы использовать. Также я снял медаль, прибрав. Да все ценное. Мало ли что будет. 16 бутербродов съел, и весь котелок выхлебал, а там больше литра подслащенного чая. Мне нужны для восстановления пища и жидкость. Как поел и прибрал все свое, так и лежал, поглядывая вокруг. Оружие вокруг много раскидано, но я особо на него не смотрел. Пять дней война идет, уже добыл все, что нужно. Даже два миномета, батальонный и полковой, с запасом мин танковую пушку с запасом снарядов и даже броневик. Целый. В лесу нашел кем-то брошенный. Пушечный БА-10. Немодернизированный. Баки пустые. Я нашел в разбомбленной колонне три бочки с бензином, весь мой запас. Залил. Завелась машина на раз. Также пулеметов танковых набрал, дисков, из личного и ручного оружия, два станковых Максима с щитками, Шесть ручных пулеметов ДП, десяток СВТ, пять пистолетов ТТ и два нагана. Три карабина Мосина и одна винтовка Мосина. Она с оптикой. Два ППД, один рожковый, другой с дисками. Из трофеев один МГ-34, два МП-40, два карабина Маузер. Один из них с оптикой. И все. Запас боеприпасов к трофеям мал. Это пока все. Темнеть начала, я дождался наступления полной темноты, перстень на пальце, ночного и дальнего видения. Сев я проверил уровень заряда лекарского амулета. На семь процентов зарядился, и все эти семь процентов пустил на правую руку. Мне обе руки нужно. Почти полностью заживил, по крайней мере теперь мог ею пользоваться без опаски. Медлить не стал, пополз в сторону немцев, замирая, когда взлетали осветительные ракеты. Добравшись до подбитой 34-ки, она одна была, остальные машины легкого типа Т-26 и БТ-2, я сел у разбитого катка, дотянувшись до тела полковника, это был комдив Никифоров, забрал документы, награды и оружие. При этом нащупал что-то плотное на теле, расстегнул комбинезон, а под исподней рубахой обнаружил знамя похоже самой дивизии прибрал вещь такая думаю того кто вынесет с нами серьезно отблагодарят после этого дальше пополз в одном месте наткнулся на цепочку мин хорошо зрение благодаря амулету отличное рассмотрел перед собой тонкую проволочку почти час потратил пока не снял три десятка противопехотных мин так называемых лягух там ничего сложного достав браслет и надев Убрал мины в него. Потом браслет обратно в аурное хранилище и пополз дальше. А чуть позже встал и уверенно пошел, как раз очередная ракета прогорела. А цепочка секретов, пулеметных точек и позиции противотанковых пушек остались позади. Все, я на территории деревни, пересекал огород одного подворья, и немцев тут хватало. Спали в основном я же стал искать что интересное рассмотрел штабной автобус под будущий автодом отличная основа рядом стояли две массивные туши самоходок прибрал оба штук с запасом снарядов рядом штабель нашел как раз занял одну грань с самоходками дополнив до полного бочками с топливом в другую грань снаряды ушли потом новый вездеходный грузовик опель блиц скрытый тантом легковой опель капитан И пару мотоциклов, тяжелый с коляской и легкий одиночку. Техники на самом деле тут не так и много было. Пехотная дивизия, а не моторизованная. Но вот кое-что нашел. Склад боеприпасов нашел, пополнил запасы. И поспешил прочь от деревни, пока шум не подняли. Да, я немку увел, в военной форме. Кажется, связист она. Фигурка стройная, ладная, молодая. На мордашку тоже ничего, блондинистая. Просто коснулся, та из будки туалета выходила, и отправил в хранилище. И вот поспешил прочь. Отлично, начало положено. А под утро я уже накупался прямо в форме, отмылся, форму постирал все же, готовил ложи для дневки, меня морит, спать хочу. Амулет зарядился на 40%. Вот и излечил остальные раны. А то тянут и слабость не уходила, хотя ел и пил я часто. В общем, вырвался из окружения, и вот готовился уснуть. Да, вырубило сразу, даже особо дальнейшие планы обдумать не успел. Проснулся я, к счастью, сам. Не зря в этом хвойном лесу под густые лапы еле забрался. Они низко висели. Прислушавшись, стрельба слышна, но далеко. Даже раската работа артиллерии слышно. Наши пытаются вырваться из окружения. Вздохнув, я сначала выбрался из укрытия, приспичило. Сделав свои дела, руки помыл из фляжки, да и умылся. Потом позавтракал. А также чай и куски двух пирогов. Кстати, надо свое что сготовить в котлах, сделать запас. Да, я не нашел у немцев в деревне полевой армейской кухни. У меня пока ни одной нет а стоит добыть. Рядом с моим лежбищем озеро лесное. Собственно, там я ночью и купался. На мне сейчас комбинезон танкиста, шлемофон. Все, что отстирал, сохло в сторонке. Так что занялся делом. Пока не стемнеет, стоит на готовку время потратить. Заодно размышлял, что делать дальше. А есть идеи. Пока я отмывал все котлы, сковороды и противень от консервационной смазки, то и размышлял. Костер, кстати, в лесу разжег, даже два. Готовил несколько блюд, внимательно вслушиваясь в лес, чтобы кто меня тут не застал. Так вот я что решил. Заполнить грани левого хранилища техника — это понятно, но быть мобильным позволяет самолет, лучшее из всего. Управлять не умею, но кто мне помешает угнать у немцев какую машину и летчика пленить? Держать его в аурном хранилище, тот будет меня перевозить и заодно учить, хотя бы жестами. Немецкого я не знаю, хотя и учил активно. Один боец в моем отделении его знал как родной, по-волжски немец он. Если идти или ехать в сторону Минска, прорываясь через немцев, или поискать самолет и долететь на нем, то, по времени, думаю, разница вряд ли будет». Просто самолетом оно и безопаснее еще куда больше. Так что однозначно, как стемнеет, двину в сторону границы и искать немецкие аэродромы. Еще нужно с наложницей что-то решать, ведь как ни крути, но брать ее буду силой, а это не по мне. Я против насилия в таком виде. Придется уговаривать, а там как пойдет. Пока план такой. Ищу самолет, летчика и сделать запасы авиационного топлива и уже к Минску. А теперь по готовке. В одном котле на 100 литров я сварил похлебку, использовал тушенку, добытую на складе у нашей части. Картошки немного было, овощей, так что отличный наваристый бульон-суп. Аромат так и разносился по лесу, отчего я был на стороже. Не хватало еще, чтобы кто-то на него вышел, но пока тихо было. Во втором котле макароны, также сдобрив их тушенкой. В малом котле вскипятив воды, засыпал чайной заварки и подсластил сахаром. Сковороды не использовал, сготовил и потушил костры, поев. Потом формой занялся, новую себе подогнал. Петлицы с сержантскими треугольниками, эмблем не было, стрелки их не носят. Медаль разместил где положено. Даже успел начистить винтовку и один ДП снарядив. Ремень свой от крови с подсумками отмыл, вещмешок приготовил, каска в хранилище осталась, пилотка на голове и, как стемнело, побежал прочь. При мне два амулета, лекарский на зарядке и второй ночного видения, без него по лесу я бы так не побегал, а тут как днем. Кстати, днем как проснулся, так снова использовал лекарский амулет. Последнее долечил и снова здоров, как до ранения, но суши стал, худым. Ничего, отъемся. Лесок этот закончился уже через полкилометра. Как-то сразу выбежал на дорогу, заставленную битой советской техникой, хотя встречалась и целая. Мне она тоже пригодится. Так что, повернув направо, в сторону границы, я устало побрел дальше причем осматривая технику. Как-то быстро нашел целый на вид БА-10М. Заправил и смог завести. Даже прокатился. На ходу, порядок и пушка тоже. Снарядов мало. Видно, что машина вела бой. Но все пополнил, убрал и побежал дальше. Потом две новеньких целых полуторки и один ЗИС-5. Убрал. Тут даже топливо было. Просто брошено. Три новых м -ки. Одна из них вездеходная. Потом лимузин ЗИС. Он поездил, но хорошо выглядит. Главное, пулевых пробоин не имел. Такой техники много встречалось. Также искал зенитные средства. Правда, раньше нашел целый танк Т-26, свежий, явно прошлого года выпуска, без топлива. Заправил, пополнив всем, что нужно, и прибрал. Причем с работающим мотором. Ну и дальше. А ехал я на велосипеде. Это быстро и тихо. Зениток всего три нашел. Много битых или сгоревших машинах. Две установки с четверенных зенитных пулеметов «Максим» и редкий, пока зенитный «Дэшака». Я вот его впервые вижу. Все три в кузовах «Зисов», но две машины повреждены пулями, явно с воздуха били. Поэтому только зенитки забрал одну — с четверенных вместе с грузовиком. Тут, похоже, колонну корпуса накрыли, заблокировав движение. В остальном так и ехал, уже немецкие части видел на отдыхе, и даже большую группу советских пленных, с тысячу будет, которых в поле охраняла целая рота солдат. Я бы проехал мимо, но, ругнувшись, остановился и присмотрелся, приблизив амулетом картинку. Но так и есть. Не показалось. Боец моего отделения там. Красноармеец Лоскутов, третьего года службы, один из тех, кто был против меня. Хм, а он там один? Вроде больше знакомых лиц не вижу. Я стоял, прислонившись к велосипеду, моя точка опоры. Меня шатало и пытался сосредоточиться. Шутите? У меня большая потеря крови. Когда еще новый объем наработается? От места, где я вышел из леса, и вот до этого за ночь я уехал едва на десять километров, и силы иссякли. А бойца нужно выручать. Это мой боец. И что важно, с собой взять не могу, потому что слишком многое увидит, что вызовет вопросы, когда мы к своим выйдем. О, еще один мой боец. Казах Камалендинов. Может, еще есть? Покосившись в сторону ночной стоянки какой-то пехотной части вермахта, в километре стоят, эти могут помещать организации побега, да и до рассвета около часа будет. В общем, я активировал создание двух големов прямо из почвы под ногами, и те рванули к охране, тихо зачистив без оружия, просто моржа кулаками головы, эту сторону от охраны. Тут и было два парных патруля и шесть часовых. Я убрал велосипед и, стараясь двигаться уверенно, направился к пленным. Перешагивая через тела, многие спали, и довольно крепко я дошел до своих. Лоскутов сидел, баюкая голову, я его так и рассмотрел, лицом в мою сторону был. Подойдя, я потряс его за плечо, но у того, похоже, контузия. Пнув казаха в бок, не сильно, только пробудить присел рядом с дернувшимся бойцом, он, кстати, второго года службы, и сказал, «Это сержант Маленков. Кто еще из наших тут?» «Товарищ сержант», — обрадовался казах, «мы думали, вы погибли. Контузило только. Так что?» «Есть наши. Быстро собирай и на выход. С той стороны охрана нет, уничтожена. Бегом». Сам же, подхватив лоскутого под локоть, Помог встать, и мы вдвоем шатаясь, у меня силы тоже уходили, отлежаться бы мне пару дней, двинули на выход, запинаясь от тела. Иногда нам вслед несся мат и пожелание всего плохого. Однако выбрались, я разоружил труп немецкого солдата, все лоскутову, ремень на нем закрепил, ремень карабина на плечо и дальше. Тут достал велосипед, на нем моя винтовка и ремень, Тяжело пока на себе носить. А народ разбегался. Мои големы зачистили охрану со всех сторон, включая тех солдат, что спали, так, что было чем вооружаться. Впрочем, многие просто убегали, не зная, что рядом в темноте лежат тела немцев. Кто-то о них запинался, шарил руками, брал что мог и убегал. Но немного таких было. Своих я окрикивал, подбежали. Все из моей роты. Хотя были и из других, главное, нашей дивизии. Думаю, многие потерялись в темноте. но ну, а мы стали уходить, и не туда, куда основная масса рванула, а в сторону границы. Там искать меньше будут. Из моего отделения три бойца. Тот по-волшски немец, франк фамилия, Лоскутов и Казах. Когда рассвело, я уже нашел подходящее место для дневки, Там мы устроились. Я отошел и вернулся с двумя немецкими ранцами, набитыми консервами и галетами. Мне отлежаться надо, да и другим тоже. Вот тут это и сделаем, во овраге, что я выбрал для отдыха. Кроме моей винтовки было три трофейных карабина. Я расписал дежурство, одного часового поставил, остальным, как поели, спать, так что вырубило. Ох, как я устал! Завернулся в свою шинель и уснул. Рано в дорогу двинул, рано. Следующие два дня я в основном отлеживался. Много ел и пил, и мне действительно становилось легче. Сил прибавлялось. Сейчас я даже сам не понимаю, как дорогу выдержал. Да еще набирал технику и освободил целую группу пленных. Лоскутов примерно в моем состоянии был. Ему уже стало легче. Даже есть начал, а то до этого выворачивало. Из своих запасов я кормил двадцать двух бойцов. Я двадцать третьим был. Из командиров один. Был еще младший сержант, но он командир расчета из пулеметной роты. И то не нашего батальона, а третьего. Ладно, хоть полк наш. Не зря орал про пятнадцатый полк, созывая своих, прибился. В общем, я, если и отлеживался, но держал руку на пульсе. Отдавал приказы, распорядок дня утверждал. Так что, чтобы бойцы не скучали, те были заняты делом. Например, выдал оружие. Три СВТ, три ручных пулемета, польское ружье, то противотанковое. Четыре пистолета с ремнями кобурами. Хватит и этого. Я больше скажу, когда днем проснулся сходил и еще припасов принес то шесть красноармейских котелков чтобы горячую пищу приготавливать а также пригнал боевую технику это была самоходка потом броневик тот что не модернизированный и ЗИС с зениткой в кузове мой зам младший сержант тихонов что раньше командовал станковым пулеметом принял зенитку формируя расчет броневиком я поставил командовать лоскутова Пусть учится, раз в командиры хочет выбиться. Ну а самоходка моя. Технику расставили по дну оврага и натянули над ней маскировочную сеть и осваивали, как были экипажи и расчеты сформированы. Люди есть, сформировать расчет и экипажи сложно Все эти двое суток с перерывами на ночь шла активная учеба, чтобы освоить ее. Кому не хватило... Пассажирами на зенитной машине поедут или десантом на самоходке. Проблема была в шоферах. Ладно, я буду командовать, при этом являюсь механиком-водителем. Экипаж четыре человека. Один на месте командира сидит, наблюдатель, будет корректировать огонь, находя цели. Потом наводчик и четвертый, это заряжающий. Причем два артиллериста было, противотанкиста из нашего полка, Вот один наводчиком стал, другой заряжающий. Франц стал наблюдателем-корректировщиком, он продолжал меня учить немецкому. На всех в группе один профессиональный шофер, его в броневик, казаха стрелком-радистом и еще одного бойца в заряжающее. Тренировки уже шли, я даже шлемофона с комбинезонами выдал. А вот на грузовик шофера не было». Хорошо, Тихонов более-менее управлять умел. Учили его, на ЗИС ездить доводилось, но никогда ночью, так что будет совмещать должность командира, расчета и шофера, как и я. Да, между прочим, у меня имеется шоферское удостоверение. Сделал через командиров штаба полка до начала войны. Подмазал кого нужно и сделали через автобат. Ладно, не об этом сейчас. Я иногда вставал, подсказывал, что и как нужно, и те отрабатывали. Две пулеметных позиции рядом охраняли нас во враге, но немцы им не заинтересовались, хотя шум на дороге постоянно стоял. Пока приходил в себя, как и Лоскутов, тот уже изучил бронемашины, на месте командира посидел, но больше лежал, восстанавливаясь. Я его не лечил. А там диагноз на меня настроен. Сбросишь, заново перенастраивать надо, а у меня там идеал моего состояния. Я еще массу не набрал, хотя силы с каждым часом прибавлялись. Так что, пока и лежал, и в себя приходил, много думал. Не в моем состоянии искать вражеские аэродромы и уводить нужную технику с летчиками. Поступлю проще. Вот на этой технике рвану к Минску. Сегодня как раз тридцатая наступило. Как стемнеет, выдвигаемся. Уже предупредил, готовятся, многие спят. Нам поспать ночью не удастся. Просто немцы сегодня взяли Минск, перебрасывают туда войска. Думаю, и авиацию перекинут. Так что я решу две проблемы. Добуду воздушный транспорт и инструктора. Хочу сам уметь управлять. И райного вытащу. С нами и доберется до наших. Пока планы такие. Вот и набирался сил. К вечеру поужинали, похлебки дежурный боец наварил в котелках. Мы собрались, маск-сеть свернули, на корме самоходки закрепили, дальше запустили движки, баки, полные топлива, и, выезжая из оврага, ревя движками, покатили к дороге, что уже опустело. Пять бойцов десантом на моей самоходке, остальные с зенитчиками. Двигались так. Впереди моя машина, потом грузовик с зениткой и броневик замыкал нашу колонну. Дистанция между машинами — 40 метров. Сама дорога слабо запомнилась. Нам повезло присоединиться к немецкой автоколонне и, держа ее скорость километров 30 в час, проехали больше 100 километров с ними. Те потом свернули, а мы дальше на Минск. Иногда я останавливал колонну, бойцы до ветру бегали. Сам я тоже отбегал, но по другой надобности. А примечал интересное и изучал. В первый раз брошенная советско-армейская полевая кухня, та грузовиками буксируется. Целая, пулями не побита, прибрал. Во второй раз 34 брошенная. Оказалось, горела со стороны, я не понял. Чуть позже наткнулись на Т-26, вполне свежий, на ходу, прибрал. И со стоянки немецкой части... Незаметно полевую армейскую кухню увел, на деревянных колесах, ее только лошади буксировать могли. Проехали за ночь километров двести от силы, и это еще неплохо, половину расстояния до Минска, ну или чуть больше, и встали, свернув к роще. Выставили охранение, технику обслужили и спать. Меня сразу вырубило, тяжело далась дорога. Лоскутова вон укачала в броневике, «Уложили в кузове грузовика. Рано ему в дорогу было. Контузия — дело серьезное. Да, раненые среди бойцов были. Пятеро. Трое легко и двое средней тяжести. Я выдал медикаменты, раны промыли, даже одну заштопали и перевязали. Так что подготовились к дороге». Тихонов командовал, как лагерем встали. «Мой зам. Так что отдыхали». Время подъема я назначил на четыре часа дня. В это время и подняли. Что ж, все выспались, вполне набрались сил. Как раз и завтрак готов был. В котелках похлебки хлеб я выдал. Поели и снова воды вскипятили, уже для чая. Всего шесть котелков на всех. Ну а пока чай пил, я размышлял. То, что мы тут встали, была веская причина. До рассвета еще час. Могли подальше уехать, километров на 10-20. Но в стороне слева железнодорожные пути и станция. И на запасном пути я рассмотрел эшелон грузовой, где на платформах стояли знакомые силуэты, накрытые чехлами. Тридцать четверки, без сомнений. Катки было видно. Да новенькие машины, с завода, без пробега. У меня уже амулет не только ночного, но и дальнего видения. Приблизил картинку и внимательно рассмотрел. Шесть танков стояло, плюс три вагона до бракнем и цистерна с топливом. Я хочу это прибрать. Времени до рассвета мало, вот и перенес на следующую ночь. А сейчас, как встал, отходил отлить, глянулся пушки, на месте эшелон, только цистерна пропала, видать, откатили. Отсюда не видно, куда. Сам эшелон охраняли двое часовых. Третьего вроде нет. Ночью видно будет. Проблема именно в танках. Я хотел забрать все шесть, но мне их просто некуда убирать. Есть место для трех, плюс запас снарядов и топлива. Но ну и все. Я экономил место как мог, но хватит места именно для трех. Вот такая беда. И все нужное, ничего не бросишь. Поэтому, попивая чай, я мысленно прикидывал, от чего избавиться потому как если я решил все шесть забирать, я это сделаю. Поэтому, как ни вздыхай, но что-то тут в роще брошу. Пока же прикидываю, что это будет. Когда стемнело, я оставил свой отряд в роще, сообщив, что отбудем через два часа. Сам на разведку, пусть пока готовятся. Сам на другую сторону рощи и полностью освободил хранилище левого браслета, дальше на велосипеде рванул к эшелону. Там все танки с чехлами в хранилище убрал. По одному в каждую грань. Часовых, их трое стало, големы ликвидировали. Они же сорвали щеколды с вагонов и открыли створки. Тут снаряды, горюче-смазочные для танков. Убирал в те грани, где уже танки были. Ведь как? 45 тонн одна грань вмещает. Танки по 30 тонн с мелочью. Остается 14,5 тонн. Вот их и заполнял снарядами и всем необходимым. Нашел и цистерну чуть дальше, слил самотеком все восемь тонн соляры в одну из граней. А я уже проверял, заливая самосливом воду, и доставал форму. Сухая. После этого рванул обратно к своим вещам. Как не плакал мысленно, не рыдал в отчаянии, но пришлось одну грань правого браслета освобождать. Там в основном крупы и зерно было. Так я в эту грань, как освободил, убрал кусок земли на опушке, выложив в стороне, и в яму убрал мешки с крупами. Потом тонким, в метр слоем земли положил сверху, дерн с травой остался, как будто и нет ничего. А то, что в 100 метрах свежий вал земли, неважно. Зато все, что ранее выложил, ушло. Но заполнил все хранилище до предела. Добежал до наших, опоздав на полчаса, И мы двинули дальше, к Минску. То, что его взяли, те уже знали. Я сказал. На удивление, эта ночь очень удачная была. Сами посудите. Шесть новеньких танков увел, боеприпасов солидно к ним. Потом, пока катил с нашей колонной, снова попалась попутная колонна. И пусть всего 70 километров где-то нашим прикрытием было, но это не важно. Главное, замаскировало. На подъезде к Минску я рассмотрел в чистом поле несколько самолетов. Приблизил картинку. Кресты на хвостах. Немецкие. Отлично. Оставил отряд, там съехали на обочину. Пусть передохнут. А сам к аэродрому рванул. Сначала на велосипеде, потом пешком. Часовые и охрана были. Так я добыл, что хотел. Легкий связной самолет «Шторх» для обучения пилотированию «Самое то». Да, пять тонн для него и для топлива я оставил. Все топливо тоже увел, как и летчика, до первого попавшегося. Наверняка эту машину знает. Его уже ваурное хранилище. Самолетная часть явно связная и разведывательная. И бегом обратно. также незаметно, ночь скрыла, тем более я в синем комбинезоне танкиста был и в шлемофоне. Час колонна стояла и двинула дальше. Так до Минска и добрались. Все мосты целые, под охраной, нас пропускали без проблем. Дважды понтонные переправы были. А там, оставив технику у опушки леса, Тихонова за старшего, я забрал Франца, и мы отбежали. Вот что сказал ему. «Сейчас у немцев грузовик угоню и едем в Минск. Дело у меня там». Ты, если что, отбрехаешься на немецком, если нас остановят. Главное, ругайся побольше». Так и сделал. Вскоре подъехал на внедорожном «Опель» близ к бойцу. Тот сел рядом на место пассажира, и мы покатили к городу. Шлемофоны сняли. Они сразу выдают в нас советских танкистов. Пока ехали, продолжался урок. А что? Внутренняя связь у самоходки работала, наушники у всех, так что тот меня учил и в дороге. Я запоминал слова, повторял, а тот поправлял, помогал строить предложения и речь. Уже сто слов запомнил, и продолжаю учить. Голова светлая, память хорошая, осваиваю. Вот и тут времени тратили, тот обучал меня. Это помогало не заснуть, а то устал сильно. На въезде нас не остановили, что меня удивило. Впрочем, мы с включенными фарами ехали без страха, как свои, да и техника их, узнали, так что только взглядом проводили, и все. Дальше пришлось поработать. Я местного остановил, приметил парнишку, лет пятнадцати, тот в потемках у забора передвигался. Помочь он согласился. Посадили в кабину между нами, и тот показал, где ближайший госпиталь. А их несколько, и в каком райного держали, я без понятия. Так и доехали. Заглушив движок, сказал Францу и парнишке. «Ждите тут. Если райнова тут нет, едем в другой госпиталь». «Так мы из-за Степана сюда приехали», — удивился Франц. «Да, я же не успел убить того, кто в него стрелял. Чую свою вину за это. Хоть так помогу. Вывезу. Все. Ждите». Я прошел на территорию, машина на улице припаркована была, поднял голема из земли, Он вырубил часового, не убивал, чтоб немцы потом не отыгрались на раненых и медперсонале. Кстати, это и не немец был, а итальянец. Только карабина у меня нет, забрал с ремнем и подсумками В коллекцию. Нашел дежурную медсестру, та проверила по их книге учета, красноармейца Райнова у них нет и не было. Мне нужен другой госпиталь.